Глава 35. Джессика Голдман не отвечает на телефон, сообщила Эрика, когда они сдали и вернулись на пустую парковку. Пошел дождь, и они поспешили укрыться в машине. Эрика какое-то время просто сидела, слушая, как капли барабанят по крыше. Если Джессику наняли для создания пластического грима Аннабель и остальным женщинам из этой пятерки, Это могло означать, что Джессика видела настоящее лицо Аннабель вблизи, и как художник по гриму она должна была детально изучить ее черты. Эрика позвонила в дежурную часть и попросила прислать патрульную машину к квартире Джессики в Кенсингтоне, затем снова набрала ее номер. «Она взрослая женщина, может, просто не отвечает на звонки?» — предположила Дали. Эрика внимательно посмотрел на Далию, которая спокойно листала соцсети на своем телефоне, и ее казалось совершенно не заботило сложившаяся ситуация. А чего у Эрики возникло острое желание встряхнуть девушку? Что бы я делала без вашей способности к дедукции? Простите, что вы сказали? спросила Далия, отрываясь от телефона. Ничего. Отсюда до Кенгсинтона всего четыре или пять миль. «Давайте встретимся там с офицерами полиции». «Да, отличная идея», — согласилась Дали и снова запустила пальцы в волосы, что уже начинало порядком раздражать. Дождь за окном перешел в сильный ливень, Эрика завела двигатель, и они двинулись в путь. Двадцать минут спустя они прибыли на скарсдейл виллас Дождь уже вовсю барабанил по крыше машины, а над домами из красного кирпича клубились черные тучи. Из-за грозы небо потемнело настолько, что перед домом Джессики Голдман зажглись уличные фонари. Снаружи стояла полицейская машина, и, подъехав к ней сзади, Эрика увидела, что вход в здание открыт. Нехороший знак. Уже в общем коридоре они почувствовали трупный запах, Одойдя до открытой двери квартиры номер два, увидели женщину, которая лежала лицом вниз, прямо за дверью. Ее затылок был покрыт запекшейся кровью, а рядом на полу валялся разводной гаечный ключ, завернутый в окровавленный пластиковый пакет. В квартире было жарко, и слышалось жужжание мух, которые ползали по телу, стены были забрызганы кровью. Из одной комнаты появился полицейский. Он прикрыл рот и нос рукой, чтобы защититься от запаха. Эрика и далее предъявили ему свои удостоверения. Это Джессика Голдман ткнула в тело Эрика, стараясь дышать ртом. «Не знаю, я еще не производила познания», — ответил он. Эрика присела рядом с телом, натянула пару латексных перчаток и проверила карманы женщины. В правом она нашла iPhone и вытащила его. На экране блокировки высветился длинный список пропущенных вызовов и уведомлений, среди них дважды номер Эрики. «У вас есть пакет для улик?» — обернулась она к Дали, которая прикрывала рот рукой. «Нет». «У меня есть», — вмешался полицейский, доставая пакеты своей сумки на поясе и протянул его Эрике. Она запаковала телефон, а затем осторожно перевернула тело, Лицо женщины было искажено гримасой боли и залито запекшейся кровью, а на лбу виднелась глубокая рана. Нам понадобится официальное опознание, но это ее мобильный и ее квартира, заключила Эрика, все еще придерживая тело. По лицу женщины ползали мухи, и Эрика их отогнала. Видя, что кровь просочилась между досками деревянного пола, Она проследила за кровавыми брызгами, которые под дуге поднимались по стенам к зеркалу над столиком в прихожей. Эрика встала и осторожно двинулась по коридору. Прямо напротив находилась ванная комната без окна. В полумраке виднелись унитаз, край ванны и занавеска для душа. Справа была спальня, а слева совмещенная с кухней гостиная — Обе комнаты выглядели так, словно подверглись обыску. Ящики вывернуты, бумаги, папки и книги валялись на полу в гостиной. Одежда, косметика и документы также были разбросаны по кровати и полуспальне. Длинный стол на кухне оказался завален реквизитом, необходимым Джессике Голдман для работы. Кусочки протезной пены и латекса в форме носов Ушей, бутылочками всевозможных форм и размеров, кисточками и косметикой. Еще на столе стояло несколько голов манекенов из пенопласта. Настольный компьютер, стоявший на столике на колесах в углу, был перевернут, но заставка экрана все еще светилась. Мухи ползали по окровавленным стенам, а одна жужжала под потолком. Эрика достала телефон и сделала несколько снимков гостиной, спальни. И тело в коридоре. Мэм, пожалуйста, нам нужно уйти отсюда, чтобы не мешать работе криминалистов, попросил полицейский. Он стоял в коридоре перед входной дверью вместе с Далей. Эрика подавила желание осмотреть квартиру. Она осторожно обошла тело и вышла в коридор. Вы вызвали криминалистов? Да, расчетное время прибытия час. Судя по всему, пробки. А вы знаете, кто дежурный? Нет. «А вы как вошли?» «Мне пришлось выломать дверь, значит, никаких следов взлома?» «Нет». Дождь уже вовсю барабанил по крыше, и прохладный воздух, проникавший в общий коридор через открытую дверь, нес с собой желанную свежесть. У Эрики зазвонил телефон, и она увидела имя Мос. «Что за шум?» — поинтересовалась Мос. «Дождь», — громко ответила Эрика. «А вы где?» «Вы же сказали, что направляетесь в Эктон», — уточнила Мосс. «Я в Кенсингтоне. мы нашли...» «Послушайте, я только что узнала, что у Марша назначена встреча в Вестминстерском дворце с главным парламентским партийным организатором по поводу Невилла Ломаса. Мне позвонили и сообщили, что вам предоставлен допуск и что зал совещаний был заменен с 1А на 12Б». «Единственная проблема в том, что встреча начнется через полчаса». «Что?» — не поверила своим ушам Америка и почувствовала, как у нее кровь застыла в жилах. «Я не знала, что назначена какая-то встреча. Она проверила время, было три часа. Эта встреча имела большое значение. Главные партийные организаторы отвечали за то, чтобы члены парламента голосовали в соответствии с политикой партии» и они знали о своих парламентариях все, вплоть до последнего скандала и компромата. Эрика вспомнила кричащие газетные заголовки с Невиллом Ломасом, и ей стало дурно. Ее ожидали на встрече, и если бы она не появилась там, чем бы ей это грозило? Поездка на метро от кенсингтон хай стрит до Вестминстера заняла бы чуть больше 20 минут. «Можешь прислать мне сообщением все детали?» а я побежала и постараюсь успеть на эту встречу», — попросила Эрика и повесила трубку. Полицейский уже закрыл входную дверь в квартиру, которая являлась местом преступления, но запах смерти по-прежнему витал в воздухе, и несколько вылетевших из квартиры мух кружили над потолком в коридоре. «Далее. Вы умеете водить машину?» Странно задавать такой вопрос коллеге-полицейскому, Но вполне можно было ожидать, что далее единственный из всей полиции, кто этого не умеет. «Да». «Хорошо. Тогда вам придется подкинуть меня до станции метро «Хай-стрит-Кенсингтон», а потом вернуться сюда и закончить все дела. После чего отогнать мою машину обратно к участку на Луишем Роу. Договорились?» Эрика слышала волнение в своем голосе, и у нее задрожали руки. «О, ладно, да». Эрика достала из кармана одну из своих визитных карточек и протянула ее молодому полицейскому. Оставайтесь здесь и охраняйте дверь до прибытия криминалистов, пожалуйста. Дайте мне знать обо всем, что обнаружите, и попросите криминалистов связаться со мной. Когда доберетесь до Хай-Стрит-Кен, заходите через боковой вход, посоветовал полицейский. Там не так многолюдно. Спасибо, поблагодарила Эрика после чего они сдали и поспешили обратно под проливной дождь.